«Ну, теперь признал меня Степанушкой?» Спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается. Потом, мало погодяй говорит. «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже. «Кого мне бояться, коль я в горе роблю?» «Вот и ладно!» — отвечает Малахитница. «Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему скажи. и скажи, не смотри, не забудь слов-то. Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался». «Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гулешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела». А теперь иди до тому, который с тобой ничего смотри не говори. Изробленный он человек, что его тревожить, да в это дело впутывать. И так вон Лазуревке сказала, чтоб она ему маленько посовила. И опять похлопала в ладоши, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила, и тоже как ящерка побежала по камню-то. Вместо рук ног лапу у ее зеленые стали, хвост выснулся. Похребтенет до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит. «Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться. Сделаешь помойму? Замуж за тебя выйдет». Парень даже сплюнул в горячах. «Тьфу ты, погонь какая! Чтоб я на ящерке женился!» Она видит, как он плюется и хохочет. Ладно, кричит, Ладно, потом поговорим. Потом Может, поговорим. И Может, и надумаешь. И сейчас же за горку только хвост зеленый и мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву. К вечеру домой воротились, А у Степана одно на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова — Дело немалое, А он еще и верно душной был. Гниль какая-то внутри у него, Сказывает, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хош-руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки -то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал, насмелился. Была, не была, сделаю, как она велела. На другой день, поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит. «Видел я вечер хозяйку Медной горы». И заказывала она тебе сказать, «Велит на тебе душному козлу с Красногорки убираться, ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика Ой. даже усы затряслись. «Ты что это, пьяный?» — «Алё, ма, решился». «Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!» «Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено!» «Выпароть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтоб не сдох, давать ему собачьи овсянки и... и уроки спрашивать без поблажки! Чуть что драть нещадно!» «Ну, конечно, выпороли парня и в гору!» Надиратель рудничный, тоже собака не последняя, отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды добрые нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость. Взяко гадились над человеком.